— Что скажешь, Лосев? — спросил Цветков, не поворачивая головы. — Я согласен с вами, Федор Кузьмич, — твердо ответил Виталий. — Сначала, признаюсь, я думал, что это можно еще поправить. Но теперь... — Это, однако, твой подчиненный. Виталий уловил явную укоризну в тоне Цветкова. — Да, — согласился он, — и тут моя оплошность. Прав оказался от Коленко. Он товарищу Усольцеву с самого начала не верил. — А я? — Виталий запнулся. — А ты? — спросил Цветков. — А я хотел верить, но не разобрался, не увидел слабых сторон нового товарища и не помог, когда еще можно было. — Сейчас поздно помогать, считаешь? — Сейчас? — Виталий подумал и медленно сказал. — Сейчас опасно иметь его рядом, я считаю. Доверие кончилось. — Так... «Выходит, тут и твоя вина. Согласен?» «Согласен». «И еще один тебе урок?» «Тоже согласен. И всем нам, как всегда справедливо, разделил вину Цветков». В кабинете на миг воцарилась тишина. «Что скажете, Усольцев?» — спросил Цветков. Виктор, поборов себя, коротко ответил, не отрывая глаз от пола. «Я не буду оправдываться. Виноват во всем». — Только я не хотел этого. — Не хотел, — задумчиво повторил Цветков, — но сделал. Выходит, понимал, что это плохо, и все же так поступил. — Хм, это еще хуже. — Что ж, — вздохнул он, — будем решать, будем решать. И вот тут Усольцев разозлился. Ему показалось, что Цветков просто поймал его на слове. Хитро поймал коварно и тем самым несправедливо усугубил его вину, и он сказал с вызовом, «А решать будете не вы, а руководство, и оно отнесется объективнее». — Вот как? — удивился Цветков. — Значит, вы хотите остаться у нас? Он словно пропустил мимо ушей упрек в необъективности. — Вы считаете это возможным и даже рациональным? — Да, считаю. Мне, молодому специалисту, не было оказано помощи со стороны товарища Лосева. Вы сами это сказали? — Да. Выходит, он ничего не понял, как бы про себя сказал Цветков и обратился к Усольцеву. — Ладно, обещаю вполне объективное рассмотрение вашего дела, а пока отстраняю вас от работы. А я возражаю. — Ну, ну, тут уж разрешите мне командовать. — А что касается Лосева, он получит за вас выговор. — Слышишь, Лосев? — Так точно. — Вот и все, Усольцев. Можете быть свободны. Виктор поднялся и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Когда за ним закрылась дверь, Цветков спросил. — Ну, что скажешь? — Я уже все сказал, Федор Кузьмич, — хмуро ответил Лосев. — Да... Рано он к нам попал, вот что. Ошибка эта. — С каким же предложением вы выйдете к руководству? — Я не буду предлагать уволить его из органов милиции. Но у нас в Муре ему не место. Это теперь ясно. Считаю, надо проверить на менее ответственной работе. Может, урок пойдет на пользу. Как полагаешь? — Был бы от отколенка, он бы предложил вообще выгнать, — улыбнулся Виталий. — Ручаюсь. — Ну, а я думаю, еще раз можно испытать. — Хм, и оба вроде правы Благо, не вам решать. Цветков ожесточенно потер ладонью затылок и неожиданно спросил. — А что, Каменков, звонил Усольцеву? Не знаешь? — Звонил. — При тебе? — Усольцев доложил. — Просил о встрече? — Да. — А ты? — Запретил. — Правильно. Каменков нам сейчас бесполезен. Он к их делам не допущен. Так? — Так. А нам, милый мой, нужен путь к этому самому Льву Константиновичу. Кто его может нам указать, как полагаешь? — Ну, знаю. Во-первых, ты скажешь «Нина Сергеевна». — Так? А кто еще? — Возможно, Глинский. И вряд ли Бобриков. Помните, его Лев Константинович на свидание к ней не вызывал. Значит, не очень-то он ему доверяет и приближает. — Ну, у Шанина и подавно. Вот и все пока. Никого другого мы не знаем, — с сожалением произнес Виталий и добавил. — Если вылущить, то группа по существу не так уж велика. Это пятерка и два водителя. — Одного человека еще забыл. — Это кого? — свиридова Ну, с тем у Льва Константиновича видно вообще только переписка. — Как знать? — Мы этой линией до сих пор мало занимались, потому и видно нам мало. Что, Албанян не вернулся еще? Пока нет. В лялюшках сидит. Лялюшки, — ворчливо повторил Цветков, — линия сбыта у них — это не только лялюшки, учти. Куда они, к примеру, пряжу дели? Надо того усатенького спросить, который ее получал. Кто его видел? Вера видела. Хрисанова. Ну, вообще, вся их бухгалтерия. И никто ничего интересного в нем не подметил? — Ничего. Кроме усов, правда. — Дались тебе его усы, — усмехнулся Цветков. — А вы знаете, Федор Кузьмич, — вдруг оживился Виталий, — Лена говорила, что это ее липа — бывший гример, и кому-то она усы недавно делала. Надо бы поинтересоваться. — Вот и поинтересуйся. И еще раз поинтересуйся Глинским. Есть у него путь к леву Константиновичу или нет? Осторожно, побеседуй, по-нашему. А официально его завтра Виктор Анатольевич будет снова допрашивать. Лосев вернулся к себе в комнату и удобно расположился за столом, вытянув длинные ноги в проход, чуть не до стола от коленка, и задумчиво посмотрел на телефон, потом вздохнув, протянул к нему руку, и в тот же миг телефон зазвонил сам, так внезапно, что Виталий, Невольно вздрогнул и поспешно снял трубку. — Лосев, слушаю. — Виталий Павлович, к вам Глинский просится, — доложил дежурный внутренней тюрьмы. — привести Как он там себя ведет? — Нервно, — усмехнулся дежурный. — Ночью два раза меня вызывал. Носокамерников жаловался. — Пристают. — Чего это они пристают? — Кто их знает? — Народ невоспитанный, — дежурный рассмеялся. — — Развеселились. Такой гусь попал. — Так когда его к вам доставить? — Вот сейчас и доставляйте. — Слушаюсь. Виталий повесил трубку. Глинского привели через несколько минут. Выглядел он неважно. Недавно еще холенное крепкое лицо казалось желтым и морщинистым, в черных глазах появилось какое-то затравленное выражение, губы нервно подергивались. От было его самоуверенности и наглости не осталось и следа. Костюм был помят, галстук отсутствовал, от рубашки отлетели пуговицы, и видна была несвежая голубая майка. На ботинках шнурков не было, и Глинский неуклюже шаркал подошвами по полу. Вошел он, однако, быстро, и тут же без сил повалился на стул. — Вы что со мной делаете? — захлебываясь, проговорил он. — Вы что, садисты? «Палачи? Убийцы? Вы что, не понимаете?» «Спокойно, Глинский», — прервал его Лосев. «Ничего мы с вами не делаем. Просто ваша распрекрасная жизнь, которой вы так гордились, поворачивается к вам другой своей стороной, только и всего. А я протестую. Ясно вам? И требую...» Он секунду помедлил. «Одиночку. У меня сил больше нет там находиться с этими подонками». — Вам, конечно, другие подонки больше по вкусу, — усмехнулся Лосев. — Что поделаешь? Вы сами выбрали такую жизнь. Вы мне это, помнится, очень хорошо все обосновали. — Ладно, ладно, — нервно махнул рукой Глинский. — Мне, знаете ли, сейчас не до шуток. Я понимаю, ничего даром не делается, даже здесь. — Что вы хотите сказать? Вам не нравится роль главаря? — Да никакой я не главарь. Можете вы это понять или нет? Ну скажите, похож я на главаря?» «Вы сейчас вообще мало на что похожи», — поморщился Лосев. «Но раньше...» «И раньше не был похож. Долго я вам это буду объяснять?» «Вы пока вообще еще ничего не объяснили. Крик, знаете, не объяснение», — спокойно возразил Лосев. «И что значит, ничего даром не делается? Пока это хоть объясните». — Очень просто, очень просто, — лихорадочно заспешил Глинский. — Я вам кое-что сообщу. Вы понимаете? — А вы мне устройте одиночку. — Обязательно. Иначе я сойду с ума, предупреждаю. Будете тогда отвечать. — Сойду, сойду, вот увидите.